«Нет, не боитесь. Ну, до свидания. Вы вернётесь один. Ну?» Она открыла стеклянную дверь, вделанную в стену шкафа, через плечо на меня, ждала. Я послушно вышел. Но едва переступил порог...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 «Как я полон!»